Сонет 43 Глаза мои, укрыв под веками себя, Не никнут уж, сойдясь с немилым им предметом, За тем, что смотрят лишь на чудную тебя, И тьма ложится в прах и делается светом. А ты, Чя тень на тьму кидает тихий свет. Как ярко б заблистал твой образ средь планет, Когда и тень твоя, представ во мраке ночи, Могла мне озарить невидящие очи. И что за благодать была б для глаз моих Увидеть образ твой в игре лучей дневных, Когда и тень твоя с неясными чертами средь ночи и во сне мелькает пред глазами когда ты не со мной я вижу ночь во дне и ночь сияет днем лишь явишься ко мне